Глава тридцать пятая. Винсен. Люси вернулась за своей шалью. Снова позвонила в дверь, и ей открыл удивленный Анри. «Вот она!» — победно воскликнула высокая блондинка, указывая пальцем на вешалку. «Ты права, ночи сейчас прохладные», — согласился Анри. «Кстати, прежде чем окончательно уйти, я хотела бы повидать Лу. Я совершенно забыла спросить у нее, что она хочет на день рождения». «Ну и паршивые же и окрёстные. Дети на втором?» «Если их не слышно, значит, по-прежнему там. Проводить тебя?» «Не стоит. Этот дом я знаю». Люси удивился Поль, выходя из кухни с кухонным полотенцем в руке. «Сейчас спущусь, я быстро», — сказала она, ничего не объяснив. В темном коридоре Люси сориентировалась по музыке и голосам, доносившимся из комнаты крестницы. Девочки наверняка изображали один из лихих танцев, выложенных в ТикТок. Она несколько раз стукнула в дверь, и в комнате воцарилась тишина. «Люси?» — удивилась Лу, приотворив дверь. На кровати девочки валялись Анна, Сезар и Собака. «А этот имеет право быть здесь?» «Теоретически нет, но ты ведь никому не скажешь, правда?» — забеспокоился Сезар, обнимая Чарли. «Конечно, нет. Я не ябеда. Пожала плечами Люси, чем вызвала бурный смех присутствующих. Ты что-то хотела? спросила Лу. Люси посмотрела на троих детей и одумалась. Да, узнать о подарке тебе на день рождения. Но у тебя есть время подумать. Э, ну да, у меня же в декабре. Я прекрасно помню, но я хотела в какой то веке все приготовить заранее. Идеально выщипанные брови Лу приподнялись. Она подозрительно посмотрела на крёстную. «Договорились. Я подумаю». «Ну ладно. Я пошла. Пока, ребятня». Сезар и Анна кивнули ей, и Люси направилась к выходу. «Погоди!» «Это Лу». Она закрыла за собой дверь спальни. «Ну а на самом деле что случилось?» Люси попыталась уклониться от взгляда девочки, но потом посмотрела ей в глаза, переживая, что станет причиной грусти. Знаешь, я ведь не дура. И я слышала, как вы сейчас разговаривали с дедом Жо. Ты о чем? Ну, родители и все это дерьмо. Я давно подозревала. Ты что-нибудь знаешь? Я знаю, что на людях они разыгрывают счастливую пару. А вообще-то, они теперь все время ругаются. И уже давно папа спит в кабинете. Хотя не уверена, что никто ничего не замечает: Ржу не могу. Ох, Лу! А потом сезар рассказал мне про бумаги которые нашел поль все уже знают нет ну не все а твои родители не в курсе как я думаю серьезно это тянется уже несколько месяцев и начало доставать а ты а что я ты цезар как вы к этому относитесь ждем пока все утрясется а что я могу еще сказать Мы станем не первыми и не последними детьми, чьи родители разводятся. Думаю, мы переживем, если они не поведут себя совсем уж по-идиотски. Понятно. Но я ничего не говорила, да? Само собой. Лучше чуть чуть отстранилась, потом снова обняла крестную. И не беспокойся за остальное. За остальное? Для днюхи я что-нибудь придумаю. А это? Да я особо и не беспокоюсь. У меня куча идей. «Может, ботинки доктор Мартинс?» «Вот и отлично. До пятницы, лапушка моя. До пятницы, Люси!» Несколько минут спустя, ожидая на тротуаре такси, Люси вдруг улыбнулась. «Самыми здравомыслящими всегда оказываются дети».